Глава 31. Кип вернулся в казарму в полном отчаянии. Он не знал, что делать. Если он расскажет отверженным, что тицери отсылают домой из-за него, они могут ополчиться на него, боясь, что будут следующими, и этот страх будет вполне оправдан. Что еще могло означать, что в следующий раз будут более крупные ставки? Денег у Кипа не было. Это могло значить только, что Андрос отошлет домой кого-то более близкого к Кипу. Или придумает что-нибудь еще похуже. Казарма, впрочем, оказалась пустой. Видимо, другие студенты еще не вернулись с практических занятий. Кип прошел к своей койке у задней стены, еще раз удостоверившись, что в помещении никого нет. Отсчитал четыре койки от своей собственной, раскрыл сундук в ногах одной из пустых кроватей и запустил руку под одеяло. У него вырвался вздох облегчения. Кинжал был на месте. Кип сунул его обратно, аккуратно закрыл сундук, постаравшись придать ему точно такой же вид, какой был до инспекции, затем вернулся к своей постели, разделся и лег. В кои-то веки ему ничего не приснилось. Проснувшись на следующее утро, он обнаружил, что вокруг царит оживление. Студенты переговаривались друг с другом, даже не пытаясь понизить голос ради тех, кто еще лежал в кровати. Впрочем, Сев на постели, Кип понял, что он был единственным, кто еще не встал. — Что происходит? — спросил он голосом, хриплым от долгого сна. — Сегодня день спонсора, — отозвался мальчик через несколько коек от него. — Никаких лекций и практик. Мы все встречаемся со своими спонсорами. Волоча ноги, Кип дотащился до общей умывальни, сполоснул лицо, прополоскал горло соленой водой и несколько раз провел гребешком по волосам, пока те не пришли в какое-то подобие порядка. В одиночку он спустился по лестнице и вошел в столовую. Еду, к счастью, все же давали, причем гораздо лучше, чем обычно, как он заметил, но едаков было совсем немного. Те из студентов, кто пришел сюда, сидели вместе со взрослыми. Кажется, некоторые из взрослых были их старшими братьями и сестрами, а то и родителями. Чувствуя, словно у него в груди сердце сжали в кулак, Кип стоял со своим подносом, выискивая, где бы сесть. С другой стороны, какая разница? Где он не сядет, везде будет один. Мать умерла. Дед от него отрекся. Отец пропал неизвестно куда, как пропадал на протяжении всей предыдущей киповой жизни. В одиночестве кип уселся за стол. В одиночестве съел свой завтрак, принуждая себя не торопиться. Какая-то его часть не то чтобы получала удовольствие от этой боли, но тем не менее в какой-то мере наслаждалась ею. Вот это и есть удары, которые выковывают мужчину. Кип безропотно их принимал. «Если так надо, пусть будет так». Покончив с едой, он отправился в библиотеку. Библиотекарша оказалась неожиданно симпатичной, кажется, со слабой желтизной вокруг радужек. «Боюсь, молодой человек, что все наши кабинеты для личных встреч уже заняты спонсорами», — сказала она ему. «Мне не нужен кабинет. Мне нужны книги о стратегии игры в «Девять а «А-а-а!» Ее лицо просияло. В этом, думаю, я смогу тебе помочь. Рэя Сайлуц была четвертым заместителем директора Хромерийской библиотеки. Обычно она работала в поздние смены. Прежде чем Кипу было позволено хотя бы взглянуть на книги, ему пришлось подписать контракт, обязывавший его не проносить в библиотеку воспламеняющиеся вещества и не извлекать в ее стенах красный люксин. Покончив с этим, библиотекарша усадила его за стол на теневой стороне библиотеки, хотя, конечно же, здесь было предостаточно искусственного света от расставленных повсюду желтых светильников. Потом она принесла ему с полдюжины книг. — Ты часто играешь? — спросила его Рея. — Играл всего два раза. Оба раза проиграл. По-крупному. Она тихо засмеялась. Ее темные волосы, скрученные в тугие кудряшки, образовывали вокруг головы большое аккуратное облако, оттеняя узкое лицо с полными губами. Большинство людей проигрывают первые двадцать игр, прежде чем начинают что-то понимать. «Ой-ой!» «Мне это не подходит!» — решительно сказал Кип. «С чего надо начинать?» «Сперва прочти вот эти две, а потом хорошенько изучи еще эту». Здесь нарисованы все варианты игральных карт, так что ты можешь сверяться с рисунками, если будешь чего-то не понимать. Чем скорее ты их все запомнишь, тем лучше пойдет все остальное». «Мама дорогая!» Кип углубился в чтение. Он читал 12 часов к ряду. Один раз, отлучившись в туалет, он по возвращении обнаружил рядом со своим столом какого-то человека, который записывал названия всех его книг, сложенных в несколько стопок. Увидев приближающегося Кипа, человек тотчас же скрылся. Сперва Кип хотел броситься за ним, но быстро понял, что совершенно не представляет, что ему делать, если погоня увенчается успехом. «Просто отлично. То есть они следят за тем, что я читаю». Кип не знал, что это за «они», но, пожалуй, это и не имело большого значения. Поднявшись с места, чтобы пойти поужинать, он подошел к столу Рэй. «Можно мне будет вернуться после того, как я поем?» «А ты что, еще не ел?» Отработав две смены, она выглядела уставшей. «Нет, но сейчас уже умираю, с голоду». «Что ж, прости, но библиотека через несколько минут закрывается». Кип поглядел на других читателей. Те не подавали никаких признаков того, что собираются куда-то уходить. Кип сделал беспомощный жест в их сторону. «Это третикурсники и четверокурсники Кип. Старшие курсы» а также курсанты черной гвардии могут учиться в любом месте и в любое время, когда им вздумается. У них так много других обязанностей, что некоторые до полуночи не успевают даже добраться сюда. Первокурсникам такого доверия нет. Вы можете находиться здесь только в присутствии библиотекаря. Ну что же, Кип поизучал книги еще несколько минут. Когда он наконец покинул библиотеку, намереваясь отправиться спать, в коридоре его остановил Гринвуди. Старый раб ухмыльнулся ему волчий, ухмылкой. «Но я еще недостаточно прочитал. У меня нет никаких шансов выиграть». Покои Андреса Гайла были в точности такими же, как и прежде. И когда Кип сел, рядом оказался сверхфиолетовый светильник и колода карт. Кип просмотрел свою раздачу. От 12 часов, проведенных в библиотеке, кажется, не было никакого проку. «На что играем?» — спросил он. «Ставки повышаются, я ведь уже сказал!» Не добавив ни слова, Андрус выложил первую карту, задавая сценарий игры. Кип принялся играть. Он разыграл одну из своих лучших карт слишком рано и осознал это только к концу игры, когда вновь оказался разгромлен. Конечно, он бы все равно проиграл, но это был первый раз, когда он увидел за собственной беспомощностью проблеск хоть какого-то смысла. — И что вы собираетесь делать со мной на этот раз? — спросил он. — Жалкий нытик! В тебе нет ни капли крови настоящего Гайла. Ты вовсе не обязан проигрывать. Ты проигрываешь только потому, что сам выбираешь это. — Ну да, конечно. Я же так люблю проигрывать. Это так весело. — Сарказм, прибежище глупцов. Завязывай с ним. На этот раз на кону стояли твои завтрашние трапезы. Так что завтра ты постишься. Может быть, это поможет твоему уму сосредоточиться. А теперь еще одна игра. «На что будем играть?» — упрямо спросил Кип. Его уязвило то, какого низкого мнения о нем был Андрос. Если считал, что лишение пищи станет для Кипа большей потерей, чем отправка домой девушки, которая из-за этого потеряет все, ради чего трудилась несколько лет. «Ставки снова повышаются!» Андрес принялся тасовать свои карты. «Нет», — сказал Кип, — «я вам не доверяю. Я думаю, вы выдумываете ваши ставки уже после окончания игры. Я не буду играть, пока вы не скажете, что стоит на кону». Губы Андреса искривила тонкая усмешка. «Практикумы», — проговорил он, — «если ты проиграешь на этот раз, ты потеряешь свои практикумы». «Я и так их пропускаю каждый раз, когда вы заставляете меня сюда приходить», — возразил Кип. На этот раз, сказал Андрас Гайл, ты потеряешь их навсегда. Потерять право посещать практические занятия означало потерять единственное место, где Кип мог получить хоть сколько-нибудь организованное знание о том, как извлекать цвета. Вы разве можете это сделать? Для меня очень мало невозможного. Если я не научусь, как следует извлекать, у меня не будет будущего. Это несправедливо, проговорил Кип. «Конечно же, он проиграет, как иначе?» «Вопрос справедливости меня очень мало волнует. Гайлов интересует победа, а не спортивный дух. А если я откажусь играть?» «Я добьюсь твоего исключения». «Ах ты, сволочь! А что я выиграю, если выиграю?» — спросил Кип. «Я отошлю из хромерии этого задиру Элио. Я вовсе не хочу отсылать его из хромерии». «Возможно, напрасно» сказал Андрос Гайл. «Что это было? Предупреждение?» «Я вас ненавижу», — сказал ему Кип. «Ты разбиваешь мне сердце! тени карту!» Кип вытянул. Он сразу же понял, что ему достался потрясающий расклад. Такой расклад описывался в одной из книжек. Однако не прошло и трех кругов игры, как он потерял все преимущества. Опьяненный открывшимися возможностями, он слишком долго думал и не успел сделать ход до того, как песок в его часах пересыпался. Даже такой великолепный расклад он не сумел использовать как надо. А у Андраса, судя по всему, расклад был ужасный. Однако он пережил весь урон, который Кип сумел ему нанести в начале игры, после чего разбил Кипа в пух и прах. Кип перевернул последнюю из своих фишек, признавая поражение. «И чем я буду заниматься, пока все остальные будут на практических занятиях?» — спросил он. «Мне-то какое дело?» — отозвался Андрес Гайл. Придумай еще какой-нибудь способ доказать, что ты жалкий неудачник и пустое место. К тому времени, когда мой сын вернется, он будет готов отказаться от этой затеи. Он сделал жест в сторону Кипа, словно смахивая со стола таракана. Вы уже старый, заметил Кип. Как вы думаете, сколько вам еще осталось жить? Красный люкс-лорд оскалил зубы в хищной усмешке. «А-а-а, то есть этот маленький ублюдок все же маленький ублюдок. Это хорошо. А теперь убирайся.